Глава 22. вторая Маруське у бабушки нравилось Куры, кошки, кабель шарик С утра до вечера босиком в одних трусишках Счастье! Правда, вода в речке еще не прогрелась Да и пляж оказался зарос красноталом Одно затянуло силом, Но на выручку пришла старая чугунная ванна Под раскидистым орехом У Маруськи с бабушкой был целый ритуал Проснуться с петухами, дать курам, кошкам Позавтракать самим И тогда уже приниматься за дело – таскать в ванну воду из колонки. Вместе уходили на улицу, заливали в ведра, ставили их на тележку и катили обратно. И так пять-шесть ходок. До обеда ванна стояла на солнце. Вода успевала нагреться. Потом на нее наползало ажурное полутенье от ореха, и это был сигнал, что можно купаться. А вечером Маруся брала свою пластмассовую лечку и помогала бабушке разливать воду из ванны по грядкам. Ну и как это может не нравиться? Маруся же не знала, что бабушке приходится ходить на колонку аж конец улицы, не потому что это прикольно, а просто колодец в дворе замулился и протух. Маруся видела красивые рыжие пятна на волнистом полотке в доме, фантазировала, что это горы вверх ногами, придумывала живущих на них человечков, но не понимала, что, скорее всего, будущей осенью, в сезон дождей потолок окончательно обвалится. Даже прогнивший, покосившийся забор, через который поводили шастые соседские гуси, вызывал у Маруси восторг. Как здорово бегать за ними с хворостиной или наоборот, улепетывать так, что пятки по заднице стучат. А то, что у бабушки грядки пощипаны, ну разве Маруся это видела? Конечно, Полина как смогла восстановила упавший забор, укрепила его ветками, спиленными ей уже засохшей абрикосины, но надолго ли это? Как и заплатка на крыше. Старый лист шафера, снятый с сарая, куски рубероида, целлофан, придавленный кирпичами. Ну, как смогла. Что делать с проседающими досками на полу в туалете, не знала. Просто боялась туда ходить и переживала, как ходит туда бабушка. Лопнувшую стену дома замазала цементом. Воняющую сырой цвелью щель между стеной и полом которую можно было бы легко просунуть руку, и через которую из-под пола в спальню пробирались мокрицы и многоножки, заткнула смоченными в цементном растворе тряпками. Бабушку нужно было увозить отсюда. Это было очевидно и уже безотлагательно. Она даже сама созрела, почти перестала искать отговорки, только вздыхала и с тоской посматривала на свое гниющее хозяйство. «Ну куда ее вести? Не к ним же в квартиру!» хотя сама бабушка думала, что именно туда, и это в разы все усложняло. Без конца гоняя в голове эти мысли, Полина даже решилась заговорить о том вкладе. Долго пыталась объяснить бабушке, что время уже давно другое, что просто узнать, собрать информацию от них не убудет. Надеялась вытащить из нее хоть что-то, хотя бы название банка, но закончилось все ссорой, таблетками от давления и кровололом. Пришлось отступить. Спустя пару дней заикнулась было снова, но с тем же успехом. На третий раз бабушка демонстративно полезла в сервант и, вынув папку со всякими бумагами, долго рылась в них и бурчала, что Полина хочет ее смерти. Потом оказалось, что она пыталась найти договор по вкладу, но так и не нашла. И все, что она смогла вспомнить, это то, что банк был каким-то коммерческим, а поэтому традиционная сберкнижка ко вкладу не прилагалась. В такой возне проходили дни за днями. О Руслане Полина старалась не думать, но получалось с трудом, хотя мысли эти и были не из приятных. Скорее наоборот, горькие. В том, что на этот раз тетя Валя была честна, как никогда раньше, Полина, увы, не сомневалась. Это чувствовалось по ее неподдельной радости, когда она только что из тапочек не выпрыгивала, рассказывая свои сверхжуткие новости. И все же самой Полине верилось с трудом, потому что... Ну, не похож был Руслан на насильника. Да еще и извращенца. А с другой стороны, а много ли таких она за свою жизнь видела? Ни одного. Зато сколько слышала историй о серийных маньяках, на которых в жизни никто подумать не мог. Такими они были положительными в глазах окружающих. Серийные. А тут, может, единичный эпизод. К тому же давнишний. Но все-таки настоящий. Конечно, люди меняются. Исправляются. И Руслан все это время действительно казался Полине абсолютно нормальным, даже больше того, притягательным, каким-то особенным, невероятным. И это пугало теперь больше всего. Потому что хотя за восемь лет жизни отдельно от бабушки Полину и отпустила слегка от бандитофобии, но насильник это уже слишком. Это ведь не уродство какое-нибудь и не мошенничество. И все же, закрывая перед сном глаза, видела Руслана другим сильным и надежным дурацкое наваждение Бабушка чуяла неладное, пытала в чем дело а Полина врала ей что все хорошо и молилась, чтобы пока ее нет в городе Руслан успел продать квартиру и они больше никогда не встретились. так было бы проще всего Неделя через две стало немного легче и как ни крути, а сбежать было единственным верным решением. Вернувшись из деревни обнаружила дома бардак и гору немытой посуды. В холодильнике воет ветер, в мусорке сплошные пакеты от чипсов и пельменей и батареи пивных и водочных бутылок. В зале тоже посуда и беспорядок. В спальне раскиданная одежда, сбитая, сто лет не заправленная, свежая уже постель. В углу сиротливо валяется забытая за ненадобностью покрывала и обломки поломанной москитной сетки, которую Полина вынула из окна еще в середине мая. И только Маруськина комната перенесла этот месяц без разрухи. Ну, разве что пылью слегка подернулась. Уборка, стирка, готовка. Целый день. Когда закончилась бытовуха, сделала рассылку по клиентам о том, что вернулась. Тут же стали поступать запросы на запись. И ногти, и волосы. И Полина немного успокоилась. Постоянные клиенты ее ждали. Еще чуть позже заглянула в салон, приготовиться к завтрашнему рабочему дню а там мастер какая-то левая на ее кресле, С сгоряча разбираться не стала, поболтала немного со Светкой и только потом уже по дороге к дому набрала хозяйку салона. А оказалось, что Светка так и не заплатила за Полину ее часть аренды, и хозяйка довольно своенравная дамочка, недолго думая, сдала кресло другому мастеру. Она благосклонно выслушала Полинины извинения с объяснениями и милостиво дала неделю на то, чтобы та вернула долг а в качестве установления утраченного доверия потребовал заплатить еще и аванс за месяц вперед. Или до свидания. «Марк, что у тебя с биржами?» Вернувшись домой, осторожно спросила Полина. «Мне деньги срочно нужны». «Нет денег», — не отвлекаясь от игры, ответил он. «Неудачный месяц. Я даже в минус ушел». «В минус?» — ужаснулась Полина. «А там еще и так можно?» «Конечно. Это же финансы, все серьезно». Тогда ты не против, если я заложу браслет, который ты мне подарил? С выкупом, конечно. А так нету его уже. Все так же пялись в монитор, небрежно бросил Марк. Говорю же, в минус ушел. Но зато долг отдал, и теперь по нулям. Зашибись. А мне аренду заплатить надо, иначе я работать не смогу. Ну займи пока у кого-нибудь. Или жди, пока у меня дела пойдут. Сидела на кухне, обхватив голову руками, и думала... Все упиралось в Светку. Она ведь обещала выручить с оплаты аренды. Обещала, что проблем не будет, а сама, и сегодня тоже злая какая-то, словно Полина ей в чем-то виновата. Но Светка там не Светка, а выгребаться придется самой. Наступила гордость на горло, снова пошла к мужу. Марк, а ты можешь у мамы попросить занять на месяц? А как я должен ей это объяснить? Так и скажи, что я только вернулась. «Надо аренду заплатить, чтобы работать. Что тут такого?» «А то, что она не знает, что ты уезжала». «То есть? серьезно? Месяц прошел, а она до сих пор не знает?» «Марк даже от игры отвлекся. «А что тебя удивляет? Или ты забыла, как уезжала?» «Так я напомню. Я тебя не отпускал. Но ты плевать на меня хотела. Тебе приспичило. Ну и как бы я объяснил это маме? Что жена забила на меня, послала нахрен и свалила?» Тоже не нет-то меня дела, что я для нее хуже домашней зверушки. Кошана какого-нибудь-то наверняка бы не оставила». Полина закрыла глаза, сдерживаясь. Ну ты и не Кошан, Марк. Ты взрослый мужик, который мог бы и посуду за со собой помыть, и постель застилать. Паралимпийцы вон, вообще без ног и медали берут, и рекорды ставят, а ты...» И, махнув рукой, вышла из комнаты. «Ну, понятно», — крикнул он ей вслед. «Жалеешь, что мне не обе отрезало?» Или разочарована, что и это приросла? Так может мне ее обратно отпилить, чтобы тебе угодить?» Ночью пришлось выполнить супружеский долг. А вот именно долг. Неприятную обязанность. Лежала потом, ненавидя себя за слабохарактерность, и пыталась вспомнить, когда вообще последний раз секс был для нее в удовольствии. И не могла. Как надоело это все. Не жизнь, а помойная яма какая-то. «Кстати, Марк, а что с психотерапевтом?» «Надеюсь, его ты не забросил?» «Не до этого сейчас, Полин!» — сонно буркнул он, натягивая одеяло на голову. «Сама же говоришь, денег нету». «Но я проплачивал на месяц вперед. Марк громко зевнул. «Ну так я возврат оплаты сделал. Деньги нужны были. Давай уже спать, а?»